Глава пятнадцатая. Игрушечный слон. Снова лил дождь, начинались сумерки. Шилля в рыбачьем брезентовом плаще, в резиновых сапогах, сунув руки в карманы, шагал по берегу пруда. У Мезенцевой промокли туфли, зонт сломался и обвис. «Охота вам гулять? В такую омерзительную погоду. Меня ждет такси. Деньги при вас?» «Кто ваш агент? Где назначена встреча?» Снова спрашивал Шилли с дотошностью, наводящей скуку. «Я должен отчитаться в центр. Я отвечаю за расходование средств». Порыв ветра пробирал до костей Мезенцева, поежилась в своей легкой накидке. Она выходила из дома, не имея намерения разгуливать под дождем. «Шут с вами, я скажу. Завтра в четыре часа у нас назначена личная встреча на стадионе в Мальме». «Никаких паролей и посредников. Я получу документы сама в женском туалете». «Курьер женщины?» Шилле резко повернул голову. «Спортсменка?» Глафира почувствовала злость. «Шилле, какого чёрта вы устраиваете мне допросы? Где деньги?» Он пожал плечами. «Глупо гулять по парку, набив карманы долларами, мадам Мезенцева. Деньги в машине, там, у бокового входа». «Так идёмте?» Дождь усилился, но за деревьями показались огни ресторана, послышалась музыка. В зале танцевали, тени окружающихся пар виднелись сквозь стекла, залитые дождем. Дьявол, неужели наконец все закончится? пробормотала Глафира. Париж, или сразу Нью-Йорк? Так хочется еще пожить. По утрам пить кофе, натираясь с видом на сену или гудзон, завести молодого любовника, араба или африканца? У вас есть любовник, Шилле? Ведь вы, кажется, не по женской части. Мезенцева не успела договорить. Ее ударили сзади, по голове чем-то тяжелым. Парик смягчил удар. С ловкостью кошки она отскочила и, увидев кравца с монтировкой в руке, мгновенно оценила опасности, бросилась бежать в сторону ресторана с криком На помощь! Помогите! Страх предал ей сил. Глафира стремилась под электрический свет, к ресторану, но, завидев Шилья, который бросился ей на перерез, свернула на боковую дорожку. Она попала в западню. Каблуки тут же увязли в глине, она поскользнулась на мокрых листьях, упала. И кровец настиг ее, зажал рот и своими огромными ручищами умело свернул ей шею. Пока тело содрогалось в агонии, из темноты появился Шилли. Он поддел носком ноги и поднял сумочку убитой, вытряхнул в карман своего плаща содержимое, деньги, документы, ключи. Затем Шилли и Кравец привычно взяли труп за ноги и за руки и, раскачав, сбросили в озеро. Всё дело заняло не больше минуты. Силуэты мужчин и женщин всё так же двигались в танце на веранде ресторана. Звучал саксофон. Дождь усиливался. Одежда Мезенцевой, пузырясь, набирала воду, и труп, образуя черную воронку, погружался на дно. «Вы не имеете права снимать спортсмена с соревнований, он же все объяснил. Хватит уже везде искать шпионов, богом прошу!» Пожилой тренер Шимко, покрывшись краской от усилия, то и дело проводил пальцем под тугим воротом рубашки, где скапливался пот. В небольшой комнатке без окон, выделенной советским тренером, было невыносимо душно, но Бовин не давал открыть двери. А вдруг до чужих ушей дойдет их в важной политической значимости разговор? «Бога нет, а есть нарушение дисциплины, побег с мероприятия. Ладно, Саксонов, филуминист, а ваш Нестеров где шатался два часа? С кем встречался? Что у него на уме?» Нестеров стоял у стеллажа с журналами, косился на корешке. Всё на финском и в основном про спорт. «Да сказал же он, гулял, покупал жене выкройки. Оставьте вы парня в покое!» Степан Касьянович умоляюще сложил руки. «Миленький, у вас свое начальство, у меня свое. С вас требуют шпионов, а с меня медалей. Дайте выступить спортсмену, а потом забирайте, куда хотите». «Что значит «куда хотите»? Вы на что намекаете?» Шимко сообразил, что ляпнул лишнее, и придется снова извиняться, но тут открылась дверь, и в комнату зашёл Серов. «Что у вас происходит?» «Снимаем Нестерова с соревнований», — категорично заявил инструктор Бовин. «За самовольную отлучку и нарушение дисциплины». Серов, молча, взял из Рукбовина бумаги, перелистал, нашел разрешение Нестерова на участие в соревнованиях. Достал из кармана перо и сделал розчерк. «Товарищ Нестеров допущен к соревнованиям, он отучался в город по моей просьбе». Серов обратился к Нестерову. «Почему вы не сообщили, Алексей Петрович?» Нестеров вздохнул. «Да и как-то не догадался». Тренер всплеснул руками. «Ну, слава тебе, Господи!» Бовин напоследок сорвал на нем злость. Снова про Бога. У вас что там в команде? Религиозная секта? Шимко потянул Нестерова за рукав, открыл дверь. Пойдем, Алексей, а то еще каких-нибудь грехов навешают. Подготовиться спортсмену не дают. Степан Касьянович, я буквально на два слова с Алексеем, попросил Серов. И вы, товарищ Бовин, можете идти. Оставшись вдвоем с комиссаром, Нестеров виновато поежился. Как-то глупо получилось. Думал, Бовин в курсе, а тут такая ерунда. Серов прикрыл дверь, поправил очки. «Алексей Петрович, хочу сообщить, что в Москве арестован шпион, который похищал сведения о наших важных военных разработках. Благодаря вам удалось вскрыть эту цепочку. Я буду ходатайствовать о представлении вас о государственной награде». Алексей глубоко вдохнул чувствуя нехватку кислорода. Неправда, надо бы проветрить помещение. Небось, шведам и финнам дали комнаты с окнами, а советских можно и в угол запихнуть. Значит, спичечный коробок Серов кивнул. Да, шпион сознался, что пошел на преступление под влиянием любовницы. Вместе они планировали бежать из СССР. Значит, женщина. Нестеров огорченно покачал головой. Неужели это Маша Гороховская? «Нет», — Серов выдержал многозначительную паузу. «Мы выяснили, что у нашей дамы с крысами, Глафиры Платоновны Мезенцевой, в Петрограде оставалась младшая сестра, Евдокия». Она поменяла фамилию, поступила в медицинский техникум, стала врачом. «Евдокия Платоновна? Докторша?» «Да». Нестеров попытался уложить в голове услышанное. «Значит, коробок?» «Микрофильмы». «Ну, хорошо, а как же Шилли? Вы докладывали о нем? Он ведь как-то связан с этим делом?» Сиров помолчал. «Пока мы ничего не сможем предпринять. Сайрус Крамп имеет дипломатический иммунитет. Нужно еще доказать, что он и Шилли одно лицо. Или поймать его на передаче агентурных сведений. Но я обещаю, мы не оставим это дело». «Отправим запросы в Международная организации. Нестеров пристально посмотрел на Серова. «Понятно. Я могу идти?» Павел Андреевич со вздохом пожал плечами. Примерно в то же время Мария Савалайнин в своем ателье обсуждала с продавщицей Айно новый заказ на ткани. Ее одиннадцатилетний сын с русским именем Алексей, или по-фински Алекси, сидел у стеклянной витрины и смотрел, как на бульваре дети играют с большой, белой, по виду доброй собакой. Девочки обнимали, тискали пса, и он покорно давал садиться на себя верхом. Но научить его скакать, как лошадь, у детей пока не получалось. День снова выдался солнечным, и зелень была яркой после вчерашнего дождя. И когда тень заслонила свет, Алексей не испугался. Он смотрел на игрушку, которую держал в руках незнакомец. Это был слон из лилового плюша с бивнями из шерсти и стеклянными глазами. Лицо человека, который держал слона, было скрыто в тени, но сама игрушка оказалась на солнце. Слон смущенно улыбался. В уголках его глаз виднелись морщинки. И выражение плюшевого лица было немного растерянным, но очень-очень милым. Айно прикладывала пуговицы к тканям, а Мария записывала, какой запас необходимо сделать. В последнее время заказчицы стали выбирать большие пластиковые пуговицы, которые придавали нарядности костюмам и пальто. Скоро осень, пойдут заказы на верхнюю одежду. Нужно заранее сменить ассортимент тканей и фурнитуры. Делая пометки в книжечке, Мария вдруг осознала, что давно не слышит мурлыканье сына, который обычно, если играл один или смотрел на улицу, что-то напевал себе под нос. Женщина обернулась. Маленький Алексей прильнул к окну, заворожённо разглядывая игрушку, которую держал коренастый человек в сером плаще с грубым недобрым лицом. Мария сразу узнала, это был краевец, надзиратель в тюрьме Плицензия. Сквозь стекло Кравец прямо смотрел на Марию из-под нависших бровей, и его тяжелый остановившийся взгляд явно предупреждал ее о чем то ужасном, что должно совершиться. Звонкий стук. Это рассыпались пуговицы из коробки. Голоса ино. Мария не различала, не понимала слов. Она бросилась к сыну, подхватила, унося от окна. — Что случилось, Рова Мария? Мика Пёлати Соньянин? Что вас испугало? Мешая финские русские слова, пыталась добиться ответа продавщица. Мария опомнилась, оглянулась. За стеклом уже никого не было. Кравец исчез.